Ямщиков сидел на кровати, спиной к окну. Худое желтолицей, старческое бугристое лицо с кулачок, Жилистая шея вылезла из воротника больничной рубахи. «Доктор -профессор — Доктор-профессор! — закричал Ямщиков плачущим голосом. — Окажите милость, защитите, бо пропадаю ни за что, ни про что из-за грубости местной обслуги. — Ишь ты! — подивился Вершилов. Взволнован, возмущен, а уж как изысканно изъясняется. — Что же случилось? — спросил он. — Только я бы вас попросил спокойнее, без надрыва. Договорились? Ямщиков протянул Вершилову высохшие руки в коротких рукавах бязевой рубахи. Больные, лежавшие в палате, с откровенным любопытством смотрели на Ямщикова, ожидая, что же будет дальше. — — Помилуйте, доктор-профессор! — снова начал Ямщиков, голос его дрожал и вибрировал. — Как же можно терпеть вот это, то Я же просил вас, — сказал Вершилов, присев на краешек постели Ямщиков. — Я же просил вас, Савелий Яковлевич, — говорит спокойно, вразумительно, без истерик. — Хорошо. Старик покорно опустил голову, и вдруг снова почти закричал «Подумайте, доктор-профессор, эти девки нынешние до того распустились дальше некуда!» «Сам-то распустился дальше некуда», — проговорил больной, лежавший возле окна. Тонкое, часто вспыхивающее лихорадочным румянцем лицо, коричневый налет на щеках, камни в желчном пузыре замучили бесконечно — Однако не желает сдаваться, и не надо, и молодец, что не желает. Как только окончатся все исследования, немедленно переведем в хирургию. Прооперируют его, вот тогда покажется, будто родился заново. Вершила слегка улыбнулся ему, спросил, «Вы, Серафим Степанович, все сами видели, как было?» Он всегда сразу же запоминал имена, отчества и фамилии больных, их недуги. Результаты исследований и анализов. Так учил некогда старый учитель, профессор Мастославский, не уставая повторять. Больной человек должен верить вам превыше всего. Но поверит он только тогда, когда увидит, что вы запомнили его хорошо, не переврали его имени, на зубок знаете его болезнь и помните все ее стадии. Да, видел. Большие впалые глаза Серафима Степановича возбужденно блестели. Она ему, понимаете, укол хотела сделать, а ему что-то все не нравилось. Он кричит ей, убирайся вон. Она говорит, я сейчас вызову старшую сестру, пусть она восколит раз так. А он ей тарелкой схватил тарелку со столика и бац, прямо в лоб, как только не убил с размаху. — Все врет, доктор-профессор! — закричал ямщиков, даже подпрыгнул на постели. — Уж поверьте мне, совершенно врет ни одного слова правды! — Прежде всего прекратите звать меня доктор-профессор! — строго сказал Вершилов. — Вы у нас в больнице уже не в первый раз, а в третий. Всех хорошо знаете, и вас все знают, и прекрасно вам известно, кто я и что я. А также вам известно, что я никакой не профессор, а доктор, врач-терапевт, зовут меня Виктор Сергеевич, можете обращаться ко мне по имени-отчеству, и можете по фамилии, Вершилов, можете называть просто доктор, поняли? Карии с голубоватыми белками глаза Вершилова, слегка улыбаясь, смотрели на Ямщикова, словно свежей водой на него попрыскали. Ямчаков попытался было ответно улыбнуться, но Вершилов продолжал дальше уже без тени улыбки. «Вы поступили не по-мужски, если хотите знать. Где это видано? В женщину тарелками кидаться? За что? И что это, скажите, знамилость, за аргумент такой? Чуть что не по нраву посудой кидаться в человека? Да вы послушайте, доктор!» Начал Емшиков уже совсем другим, почти спокойным голосом. Вы поймите меня, я ведь тоже сами понимаете, нервы у меня тоже, как видите, значит, дошло до него. Решил перестать прикидываться. Вот и отлично, и не надо больше. Вы бы знали, сколько мне в жизни лиха досталось. Емшиков потянул носом Выцветшие глаза его охотно налились слезами. «Будьте мужчиной», — внушительно проговорил Вершилов, вставая с постели. «Перестаньте нюнить, этого только не хватает. Сперва посудой кидается, словно жонглер в цирке, потом в слезах тонет». «Хорошо, не буду», — покорно сказал Емщиков. «Подумал немного, пожевал безгубым ртом». — Я бы даже извинился перед сестрой, ежели вы, конечно, не против. — Я-то не против, только не знаю, как она сама к этому отнесется, — ответил Вершилов. Емщиков схватил Вершилова за руку. — Уж вы посодействуйте, Виктор Сергеевич, а то, боюсь, как бы меня не выписали.